то это были вещи живого, умелого, много работавшего человека. Кукла похожа на Петра, но потому что она кукла, в ней есть внешнее подобие, но нет настоящего сходства. Портреты на стенах более похожи. На них и в петровских вещах виден неутомимый, часто опрометчивый, но умевший работать человек. Алексей Сурнин вошел в соседнюю комнату. Стены втокарной голубые, в простенках столы с медалями, выбитыми в честь петровских побед. В середине комнаты занята станками. Самый большой станок имеет высотой около саженей, он великолепно украшен изображением Риги, Нарвы и Ревеля. Другой поменьше, двух аршин в высоты, с изображением взятия Выборга. В станок этот вложен в деревянный кружок, на котором уже обозначены первоначальные черты работы. Третий станок из дуба, а механизм на нём стальной. В нём закреплена цилиндрическая фигура высоною в 6 1/2, а в диаметре около 8 вершков. Фигура медная. Станок копировальный, и в нём находится ещё не до конца обработанный цилиндр из пальмового дерева. И на этом цилиндре тот же рисунок, что на большом цилиндре, но уменьшен вдвое. Сделан этот станок уже после смерти Петра механиком Андреем Нартовым, великим токарем. Всего станков в токарной 9, из них русской работы 6. Русские станки от заморских отличаются тем, что в них резец закреплён. А в иностранных станках Резет должен держать мастер. Если хочешь на нартовском станке снять копию с какой-нибудь вещи, закрепляешь ее, пускаешь в станок вход, по модели бежит копировальный палец, как бы ощупывая ее, и через сложный механизм передает это движение на обрабатываемый предмет. Резет снимает ровно столько, сколько надо по масштабу. Царь, не будучи полным мастером в токарном деле, которому он не мог отдать много времени, умел вытачивать на таких станках вещи, какие не сделал бы и сам Алексей Сурнин, великий тульский токарь. Сурнин, поправляя свои белокурые волосы, сейчас смотрел на эти станки. Они так его интересовали, что он на минуту даже забыл о обеде Леонтьева, а та обеда могла стать и его погибелью. Вызвали в Питер сперва Сурнина, Потом Якова Леонтьева вызвал светлейший князь Григорий Потемкин, царицын-фаворит. Поставили тулики Потемкину в ванну серебряную, делали разные оружия, чинили замки, но дело было не в этом. Вызваны они были потому, что Потемкин решил послать туликов в Англию, не то доучиваться, не то англичан удивлять. Так было решено и записано, но не подписано туликов и об исполнении забыт. Светлейший князь по множеству дел о туликах забыл начисто, доложить было некому. Тулики пока что жили у протеерея Самборского на дому, учились у попа английскому языку, сделали ему насос к колодцу, крышу перекрыли уральским железом, починили часы, вскопали огород, посадили капусту, починили бочки, заквасили капусту, Решения не было. Рыжий Яков ходил по домам и делал разную слесарную работу. Сыт он был, пьян, нос в табаке. Табак он нюхать любил и табакерку выточил себе сам из берёзового наплыва. Взял Яков высокие мягкие сапоги, кафтан городского сукна со сошнурками. Сурнин больше ходил в кунцкамеру и удивлялся на станки. Интересные станки сделал Нартов. Они Сорнину самому как будто и не нужны. Но что-то в них его беспокоит. Он сам набился сделать в них ремонт и разобрав и собрав диковинные машины, ещё больше на них удивился. Сорнин сам руками умеет работать. Резец твёрдо держит в руке. Для него станок стал закреплённым рессом, как будто игрушка, невидимая. Но чем-то ему эта невидаль очень нужна. Вот в Туле солдата Якова Ботищева из Мышления стоят снасти. На них обдирают и высверливают по двенадцати стволов вдруг.